Баргузин Маргарите Черной. Имя такое Баргузин. Вы, конечно, слыхали. Эй, Баргузин, пошевели, вал! Это из песни. Помните, в романе Мастера Маргарита ее под управлением черта поет хор советских чиновников? В песне имеется в виду Могучий байкальский ветер предвестник солнечной погоды. А есть еще река Баргузин, впадающая в Байкал. Места все на редкой живописной. Но мало кто знает, что это и название старинного поселения на берегу реки, которое в середине 17 века возникло как казацкий острог. Там родилась моя мама. Хотела пошутить в остроге, да удержалась, а зря. Настоящим острогом ее жизнь там и была. Но я забегаю. Городок, значит, крошечный, одно название. Вокруг на необозримые версты исконно местное население, буряты и орочи, все отменные охотники и рыболовы. Можете вообразить, сколько зверья в тех лесах водилось. Красный волк, манул, снежный барс, а главное знаменитый Баргузинский соболь. В реке и в озере полно нерпы, да почти вымершего ныне омуля. А сейчас, не возражаете, чуток истории вам не слишком известный. В первой половине XIX века Баргузин стал местом ссылки политических и неблагонадежных, Короче, тех, кто представлял угрозу устоям общества. Ну и бывших каторжан там поселяли. Дальше ведь некуда. Дальше Китай. Чуть не первыми сыльными были братья Кюхельбекеры. Старший так и похоронен на Боргузинском кладбище. И вот уж не знаю, по какой причине, но именно Баргузин стал местом ссылки многих опальных евреев. Эти поселенцы, в основе своей образованной интеллигенции, оказавшись во власти здешних ледяных ветров, вынуждены были приняться за натуральное хозяйство до торговлю, как-то надо было выживать. И по мере освоения ими этих мест а также с притоком населения городок расширялся и оживлялся неимоверно, ибо помимо пушнины и соленого омуля источником прибыли стали, правильно, золотые прииски. Время шло, с годами стихийные торговые операции баргузинских перекупщиков и лобазников приобретали все более цивилизованные формы товарообмена, так что, несмотря на труднодоступность этого Поистине медвежьего угла, к концу XIX века блеск золотых самородков привлек в баргузин даже ушлых китайцев. Странно, знаете ли, вот я задумалась сейчас: русские поселенцы в городке надолго не оседали, уж и не знаю почему, но факт остается фактом: во глубине сибирских руд. В местечке, окруженном высоченными скалами Баргузинского хребта, на живописных берегах реки, берущей начало в отрогах лесистых гор, сложился такой вот своеобразный бурято-еврейско-китайский интернационал. И, знаете, вполне гармонично сложился. Может, природа этой сибирской Швейцарии с ее суровыми буранными зимами – и обжигающий коротким летом способствовало гармонии такого необычного буддийско-иудейского симбиоза, по воспоминаниям моей матери, к рассказу о жизни которой я скоро подберусь, жил этот Вавилон в миниатюре трудно, но дружно во взаимовыручке и взаимоподдержке. Кстати, от матушки. Досталось мне в наследство материальное подтверждение еврейско-китайской кооперации тех времен, распавшееся на две половинки безразмерное золотое кольцо с драконом. «Потому и развалилось», — говорила она, — «что беспримесное золото очень хрупкое». Кольцо... Было заказано дедом для красавицы жены и сработано китайцем-ювелиром из золотого самородка, найденного на берегу реки кем-то из майзелей самолично. Вот мы и прикатились к моим таежным предкам. Первый баргузинский майзель с классическим именем Абрам появился здесь во второй половине, если не в середине XIX века. Семейная легенда всегда уклончива, но что у нас есть, кроме обрывочных сведений, поставляемых памятью предыдущих поколений? Так вот, по семейной легенде Абрам Майзель, человек необузданного нрава, в молодости был замешан в политических беспорядках то ли в Польше, то ли в Германии, из-за чего был вынужден бежать в Россию или бегать по России, выбирайте, что больше нравится но безудержный размах окаянной души привел такие его в лоно народовольчества, и можно только догадываться, что совершил или, по крайней мере, замыслил этот неистовый человек, если в результате был закован в кандалы и отправлен по этапу в Сибирь. История о кандалах и этапе даже печаталась в газете. Была ли это правда, сибирская правда или баргузинская правда, как и была ли это правда вообще, припомнить не могу. Помню только мятую, полузатертую на сгибах страницу, которую довелось держать в руках. Давно это было, в подростковом возрасте, когда человеку плевать на историю семьи, корни рода и прочие стариковские глупости. Так что содержание статьи из памяти улетучилось. Но вот портрет легендарного прародителя, революционера, восстановленный по старинной фотографии из этапных сопроводительных документов, впечатлил на всю жизнь. С пожелтевшей газетной страницы на меня сурово смотрела совершенно разбойничья, даже зверская физиономия прадеда Абрама. Свирепый взор из-под кустистых бровей, сходящихся на переносице орлинного носа, растрепанная борода? Насколько удалось мне позже выяснить, политических в кандалы не заковывали. А уж кандалы по всему этапу были уделом особо отъявленных головорезов. Так что склонна я думать, что в Баргузине прадед появился, выйдя на поселение с каторги. А уж за что на каторгу угодил? Хотела бы я знать, что собой представлял Баргузин в годы, когда там нарисовался мой разбойничий предок, словно какой-то магнит свободомыслия притягивал разномастных неспровергателей к тем глухим таежным местам. По окрестным лесам там еще Кропоткин хаживал, будучи молодым офицером, участвовал в геологических экспедициях. В конце XIX века в Баргузине уже проживало немало политических евреев, в том числе бабушка русской революции Брешко-Брешковская, впоследствии совершившая дерзкий, но не удавшийся побег. Поселилось здесь и разрослось высланное из Одессы семейство знаменитого талмудиста Новомейского, чей сын развернул золото добычу во впечатляющих масштабах он владел несколькими приисками и неустанно стремился внедрить на них прогрессивные по тем временам технологии, даже отправил своего сына Маше учиться горному делу в один из лучших университетов Германии. Но тут подоспела революция, национализировав все сибирские прииски и предприятия новомейских, так что Маше о котором в нашей семье поминали всегда с большим пиететом, бросив весь свой бизнес, включая первую в Сибири промышленную драгу, с большим трудом и хлопотами, перевезенную из Англии, очень вовремя, в 1920 году перебрался с семьёй туда, где пожарче, но поспокойнее, в Палестину. Да, вы правы. Это тот самый машенов основатель химической промышленности Израиля, который, еще учась в Германии, увлекся идеей освоения минеральных чудес Мертвого моря. Но вернусь к родне. Неудивительно, что при таком количестве революционеров на душу всего лишь трехтысячного населения к семьям сыльных в Баргузине относились с уважением. Может, поэтому в основу семейной легенды баргузинских майзелей и была положена политическая версия, которая потом при советской власти пришлась очень кстати, хотя от раскулачивания не уберегла. И так, возникнув на карте местности, мой предок, бывший каторжник Абрам, огляделся, обустроился, основал крепкое хозяйство и, несмотря на устрашающий свирепый вид, женился на милой еврейской девушке, которая за короткий срок нарожала ему кучу детей, целый взвод крепких, жилистых и своенравных майзелей, в том числе моего деда Александра. Сам прадед Абрам Майзель протянул не слишком долго. Видимо, годы каторги свое взяли, а вот жена его прожила на диво долгую жизнь, сохранила хозяйство, подняла детей пережила раскулачивание ужасы гражданской войны, в которую затянула и перемолола почти всех ее сыновей. И хотя ослепла, оплакивая шесть гробов одновременно, прожила аж сто шесть лет, до глубокой старости оберегая семью и хлопоча над многочисленными внуками. Мою мать, свою внучку Гиту, она почему-то называла прокурором. Вот я и добралась до истории моей матери, о которой не перестаю думать даже спустя годы после ее ухода, о жизни ее и поступках. Не было дня, чтобы хоть на мгновение я не задумалась о ее судьбе, о врожденном авантюризме, о сопротивлении обстоятельствам и азартном преодолении препятствий, о моем незадачливом рождении. Короче, о том, что не дает мне покоя уже много лет. Матушка моя, Майзель Гита Александровна, родилась в семье Александра Абрамовича Майзеля и Ревекки Яковлевны Потехиной, представителей последнего поколения настоящих баргузинских евреев, работящих, многодетных, истово привязанных к местности и своему хозяйству. Знаете, где я видала такие семьи? В израильских кибуцах. Но не буду отвлекаться». В их семье все дети с малолетства были приучены к постоянному труду, кто стайки за скотом чистил, кто коней пас, кто за младшими приглядывал, кто за печью присматривал, кто, как старшие братья Яков и Иосиф, сено на зиму заготавливал. Хозяйство было немаленьким, зажиточным, и скот имелся, и кони, и подворье большое, так что работы хватало на всех». Про своего отца Александра мать мало что рассказывала, он был немногословен и суров, а вот про свою маму, мою бабушку Риву, всегда говорила с обожанием, называла мудрой терпеливицей. Я-то не застала ни деда, ни бабушку, но их фотографии у меня и сейчас за стеклом книжной полки стоят. Дед — почти точная копия Абрама Майзеля, бабушка даже в старости, библейская красавица с добрым усталым лицом. Между прочим, в семье так и продолжались два этих физиономических типа, либо по деду, грубо отесанные христопродавцы, либо по бабке, даже в смеси с другими кровями, хоть иконы Христа и Богоматери с них пиши. А вот в характерах многих майзелей всегда доминировал авантюризм и свободолюбие предка Абрама. Внешне мать в бабушку Риву пошла, очень красивая была, а вот по части характера огребла всю волю майзелей, всю властность и презрение к любой рефлексии. Ее любимая фраза, ставшая кошмаром моих детских и юношеских лет, «Через терни к звездам!» произносилась ею на латыни по любому поводу. Самой ей этого семейного стремления через тернии к любой цели хватило сполна, чтобы вырваться из глухого таёжного угла, выучиться в Иркутске на врача, стать звездой Владивостока, влюбить в себя самого молодого и блестящего контр-адмирала Тихоокеанского флота и разом потерять все в тот миг, когда я появилась на свет. Но по порядку. В школе она училась хорошо. Но главное выделялось такой артистичностью и бойкостью в драматическом кружке, что руководительница даже посоветовала ей ехать в Москву на курсы чтецов или что-то вроде этого. Дед Александр услышал эти новости не в лучшую минуту и прямо взбесился. «Рявкнул, моя дочь, актерка! Убью! Иди вон в стайку, зорьку почисть!» А она уже закусила удила, уже ощутила зуд в лопатках, уже поняла, что вся ее будущая жизнь будет погребена в стайке для скота. Ночью собрала узелок с самыми необходимыми вещами, подговорила младшего брата обрашку помочь ей, и утром вышла из дому якобы на минутку к подруге. Дождавшись за околицей брата, она... Без денег, на перекладных, попутками добралась до Иркутска, где поступила в медицинский почему-то институт. Может, именно там место в общежитии нашлось, о чем, впрочем, никогда не пожалела. Дед потом простил свою блудную дочь, не сразу, конечно, но когда она приехала в гости уже дипломированным врачом, простил, обнял, поцеловал и гордился всю оставшуюся жизнь. Но все это было потом, потом, а учёба её пришлась как раз на годы Великой Отечественной. И мать, работая после лекции медсестрой в Ивако госпитале, успевала ещё бегать в студию Плята, организованную при эвакуированном театре Моссовета. И когда всё успевала? Специализацию выбрала она странную, мужскую – дерматовенеролог. Но эта специализация удивительно подходила к ее характеру, резкому, упертому поистине мужскому. Никаких сантиментов. После окончания института получила распределение в Тувинскую Автономную Республику. Сифилиса, как и прочих болезней от любви, там хватало. Об этих трех годах суровой практики у матери столько историй было. Она их охотно рассказывала в моем присутствии, ничуть не оберегая мое детское воображение от суровой прозы взаимоотношения полов. Наоборот, вырастая при ней, я много чего из первых рук узнавала в самом раннем возрасте и много чего понимала о настоящей, а не книжной жизни, за что до сих пор матери благодарна. «Дали мне коня, благо я в седле с детства», рассказывала мать. Велели отправляться в какой-то отдаленный район. Прискакала я, значит, туда. Смотрю, юрта. Вокруг нее шаман бегает, в бубен колотит. А в юрте женщина рожает, к потолку подвешенная. Ну и целых три года я жила одна в отдельной юрте, как королева тувинская. С шаманами сражалась. Дважды отравление избежала. Дважды в меня стреляли. Пши чуть не заели меня до смерти. А сколько роскошной практики сифилис, гонорея, трипер, твердый шанкр напрактиковалось на всю жизнь. Но простые тувинцы меня уважали. На прощание даже шубу подарили. Эту шубу, кстати, я отлично помню. Из запрещенного к отстрелу соболя, тяжелая, маслянистая, черно-коричневая, золотистой скрой. она служила нам много лет. Оттрубив в Туве, как положено, аккурат три года, матушка перебралась в Улан-Удэ, где какое-то время работала в железнодорожной больнице. И вот там некий пациент, попросивший у молодой, но опытной докторши тайную консультацию по внезапной проблеме, настигшей его после дальнего рейса, этот довольно высокопоставленный пациент, предложил ей перевод во Владивосток. Предложение по тем временам было заманчивым, даже ошеломительным. Закрытый военный порт, дальневосточная надбавка к зарплате, хорошее снабжение, отдельная комната в коммунальной квартире, романтика, море. Наконец, моряки. Верх мечтаний молодой незамужней докторши. Она согласилась, разумеется, говорила, «И я открыла новую страницу своей жизни». Она всегда была немного экзальтирована. И все это как-то уживалось с профессиональной врачебной жесткостью и насмешливым цинизмом. «Тут надо бы как-то описать, как-то нарисовать картинку, чтобы вы ощутили уникальную, овеянную морской романтикой атмосферу Владивостока тех лет» закрытого Тихоокеанского форпоста, украшенного кумачевыми растяжками со знаменитой ленинской цитатой «Владивосток далеко, но город-то Несмотря на закрытый режим, культурная жизнь города была гораздо богаче и насыщенней иных центральных и вполне открытых городов Союза. Известные артисты, музыканты и эстрадники стремились на гастроли перед восторженно благодарными ценителями искусства гостеприимного и щедрого города. Слава труппы местного драмтеатра гремела по всему Дальнему Востоку. Интеллигенция и офицеры флота встречались на литературных и музыкальных вечерах в Доме офицеров, своего рода элитном клубе, По роскоши и блеску, уступавшему только легендарному ресторану «Золотой рог», где кутили вернувшиеся из дальних походов моряки и их шикарные подруги, как правило, выпускницы Института искусств и гуманитарных факультетов Дальневосточного университета. А летом ко всему этому культурному пиршеству добавлялись еще и радости приморской жизни, ежевечерние променады по набережной, выезды на дальние бухты с экзотическими названиями «Шамора» и «Юмора» загорать на городских пляжах считалось тривиальным, а также поездки в живописнейший Сихотэ-Алинский заповедник – ради изысканного зрелища цветущих лотосов. И в этом-то городе моя матушка, как перспективный молодой специалист, получила комнату с балконом в просторной коммуналке, где всего на шесть семей было две кухни и два санузла. Невероятная роскошь. В доме у жителей Владивостока, известном под странным названием «Серая лошадь», то ли скульптуры лошадей на фронтоне поспособствовали названию, то ли цвет формы железнодорожников, основных обитателей этого ведомственного жилья. А ведь это и вправду была новая страница в ее судьбе. Она быстро обустроилась, моментально обросла подругами и целым штатом поклонников. Ее собственные усмешливые слова «самцов всегда хватало». И зажила жизнью молодой светской львицы. Одевалась моя матушка всегда стильно, что показалось бы удивительным тем, кто знал истоки ее судьбы, начавшейся в стайке для скота. За новыми нарядами, пользуясь как врач железнодорожной поликлиники бесплатным проездом в любой конец страны, наведывалась в Рижский дом моды. Ее подруги рассказывали мне, уже после ее смерти, что соседки по серой лошади караулили каждый матушкин выход из дома, фасончик слезать. Она регулярно посещала литературные вечера в доме офицеров флота, да и сама участвовала в театральных постановках, где с удовольствием и немалым успехом декламировала. Вот где выплеснулся, где расцвел ее задавленный сценический дар. Особой популярностью пользовались в ее исполнении сцена расставания Катюши Масловой с Нехлюдовым, сцена у фонтана Марины Мнишек с лже Дмитрием и поэма Ольги Бергольц Ленинградский метроном. Тексты эти помнила до глубокой старости. В ее ближний круг входили известные в городе артисты, журналисты, врачи. Да она и сама считалась одним из лучших врачей в своей области. Словом, жила звезда Владивостока красиво, элегантно и весело. А вот замуж выйти как-то не получалось. То ли характер был слишком уж независимый и резкий, то ли принца своего не встретила, но к годам, к 35 стали ее навещать обычные мысли нормальной бабы про то, что молодость не вечна, что годы летят, про тот самый пресловутый стакан воды в старости. Всю жизнь моя мать привыкла ставить перед собой цели и добиваться их. Вот и к новой цели родить ребеночка она устремилась в свойственной ей манере не сломя голову, а выстроив четкий план. сама мне в этом неоднократно признавалась, никогда не скрывала, никогда не накидывала романтический флёр на свои мысли и поступки. ее знаменитая фраза самцов всегда хватала, так и звучит в моих ушах. но тут ведь не о самце речь шла, а об отце будущего ребенка. Уж если рожать для себя в плановом, так сказать, порядке, так, конечно же, от производителя с высокими качественными параметрами, чтобы здоровье отменное, и интеллект какой-никакой, и внешне, чтобы материнские гены не подпортил. Мужчинку с таким сочетанием физических и умственных качеств в условиях Владивостока можно было найти где? А вот где – среди штурманов дальнего плавания. Они и морем закалены, и медкомиссию регулярно проходят, и профессию имеют нешуточную, не для дураков. План этот требовал перемещения из железнодорожного ведомства в морское, а именно в медкомиссию поликлиники дальневосточного морского пароходства, через которую проходил практически весь плав состав. Место блатное. Попасть туда непросто. Но препятствий на своем пути матушка не признавала. Она их сметала чуть ли не силой мысли. Для решения задачи были задействованы все связи, не говоря уже о личном обаянии и бешеном напоре, перед которым рассыпались любые преграды и никла чужая воля. Так что и эта промежуточная вершина вскоре была покорена. Дело. Теперь оставалось за малым просканировать кадры и выбрать оптимальный вариант производителя. А уж в своих способностях очаровать и влюбить в себя кого угодно матушка никогда не сомневалась. Довольно часто я рассматриваю ее фотографии того времени. Они черно-белые, поэтому не глубокой синевы ее выразительных глаз – Неизумительного цвета лица на них не видно. Однако именно бескомпромиссная черно-белая картинка дает бесстрастный отчет о гибкой фигуре, пышной волне черных блестящих волос и улыбке, сопротивляться которой просто невозможно. Не знаю, как долго длился процесс изучения потенциальных отцов, но в результате выбор пал на идеального, по мнению матушки-кандидата статного красавца-эстонца, будущего капитана дальнего плавания. Матушка никогда особо о нем не распространялась и считала, что мне не обязательно знать подробности. Думаю, будь ее воля, она вообще представила бы мое появление на свет результатом непорочного зачатия. Из тех скудных сведений, что удалось мне вытянуть из нее в минуты хорошего настроения, я поняла лишь, что на момент их короткого романа производитель был женат и имел трехлетнюю дочку. Все это матушка устраивала. Дочка — подтверждение способности стать биологическим отцом, семья — предлог для ее отказа от дальнейших отношений. Правда, гораздо позже подруги матушкины рассказывали, что скромный, немногословный донор был настолько ослеплен вниманием к нему звезды Владивостока, что ради неё готов был расторгнуть свой брак. Я так и не узнала, как его звали. Мать упорно молчала. По воспоминаниям ее подруг непривычное какое-то имя, то ли Хольгер, то ли Хермель, все звали его просто Женя. После романа с матушкой, ослепительной вспышки, озарившей его сдержанную жизнь, он вернулся в семью и впоследствии стал отцом еще двух девочек. Так что где-то у меня есть три сестры. Был период, когда я порывалась их найти, и каждый раз натыкалась на непонятное, яростное сопротивление матери. А сейчас уже, как говорится, ушел поезд. Ну, сестры, ну и что? Что в конце концов такое, все эти ДНК, или что там идентичное в крови и внешности чужих друг другу людей? Словом, матушка своего добилась. После нескольких встреч она с торжеством удостоверилась, что беременна. Оставалось лишь благополучно выносить и родить дитя. А дальше, дальше ее ожидали счастливые материнские заботы. И вот тут жизнь отвесила ей оплеуху. Она впервые влюбилась. Влюбилась так, что все ее способности планировать, командовать, настаивать и добиваться покатились куда-то к чертям. Они встретились на вечеринке у общих друзей и через час просто ушли вместе, не в силах разнять сцепленных рук. Он был самым молодым контрадмиралом Тихоокеанского флота. Ей даже имя его, такое нарядное, броское, Борис Арестович Корсак, кружило голову. Красавцем не был и роста невысокого, но обаятелен чертовский галантин, выправка чеканная. Смоляные волосы, тонкий нос, жгучие черные глаза, порывистые движения, очаровательный юмор — одним словом блестящий офицер они чем то даже были с матушкой похожи замечательная пара роман был стремительным и бурным потерявший голову контрадмирал давал в матушкину честь салют со всех тихоокеанских кораблей заваливал ее подарками конфетами и ежедневными корзинами цветов стоит ли говорить что матушка мгновенно развернула на сто восемьдесят градусов все еще путавшегося под ногами истонца в сторону прежней семьи, чтобы даже на фоне картинки случайно не возникал. И вот тут эта умнейшая, хладнокровная женщина дала слабину, совершила главную ошибку в своей жизни. Она представила Борису, зачатого с эстонцем ребенка плодом их с Борисом сумасшедшей любви. По некоторым проговоркам знаю, что незадачливый и ни в чем не повинный производитель несколько раз предпринимал попытку выяснения отношений, за что на всю жизнь получил в ее устах клеймо «Бастарда». Возможно, она не вполне понимала, что бастардом был как раз не он, а я. Так лихо И так глупо зачатый ею ребенок. Словом, бастард сопротивлялся и не желал своих позиций уступать, ей пришлось даже задействовать все доступные ей рычаги и связи, чтобы перевести его, правда, с повышением, в южно-сахалинское пароходство, где потом много лет он протрубил капитаном дальнего плавания. Стоит ли говорить, что на протяжении всей беременности матушка была окружена трепетной заботой контр-адмирала? Он практически ушел из семьи, бросив жену и двух подростков-сыновей. Единственная незадача. Матушка уже дохаживала срок, когда Борис Арестович вынужден был отправиться на пять месяцев командовать каким-то учебным походом. Так что в роддом на Тигровой горе матушка отправилась одна пешком. Благо, недалеко было. И вот я родилась. Думаю, это было самым тяжким ударом в ее жизни. Почему-то она решила и все эти месяцы себя уговаривала, что жгучая еврейская кровь возобладает над прохладной прибалтийской, и внешний ребенок пойдет в ее родню, заодно напоминая и Бориса. Но вопреки ее уверенности, я родилась беленькой, сероглазой, чужой, точной копией бастарда и полной противоположностью матери. В роддоме все умилялись, поздравляли ее и нахваливали беляночку, одуванчика. Мать же окаменела. Ее дневник сохранился до сих пор. Она даже и годы спустя не сочла нужным вымороть эту запись. Ей всегда было плевать, кто и что о ней подумает. Пусть даже это и была я, ее единственный ребенок. Иногда я листаю этот дневник, размышляя, отчего же она не уничтожила его. В дате записи ошибиться невозможно. Это день моего рождения. Вся в него, в этого бастарда. Как я его, мужлана, чурбана этого, ненавидела всю беременность. Все меня поздравляют, радуются за меня, и никто не знает, что что сейчас творится у меня в душе. А контр-адмирал из своего учебного похода слал ей горячие письма с глубоким подтекстом, захлебывался в страстных признаниях в любви и мечтах поскорее увидеть свою малышку, для которой во время захода эскадры в Индонезию папа купил прелестное платьице. Мать эта платьеца потом всю жизнь берегла как самую драгоценную реликвию, периодически извлекая из красивой картонной коробки и приговаривая это тебе, контр-адмирал из Индонезии привез. А я в юности никак понять не могла. Ну адмирал, ну из Индонезии, ну красивая. Что ж так трястись-то над ним? И вот он вернулся и прямо с корабля к ней, вернее, к ним, к его родной возлюбленной и дорогой малышке. Я часто пыталась представить себе этот момент, как он трезвонит, не отрывая пальца от кнопки звонка, врывается, обхватывает ее в прихожей, как бросается в комнату, склоняется и замирает над моей кроваткой. И каждый раз мое воображение смущенно отступало, тушевалась, как бы отворачиваясь от этой кощунственной сцены. Странно, что из всех его писем, пылких, горячечных, влюбленных, она оставила неуничтоженным только это холодно-вежливое письмо, жирную точку над «и», будто хотела, чтобы оно всю жизнь напоминало ей. О чем? О провале блистательного плана? Или служила бы неким бичом, дабы хлистать себя по плечам, по щекам до конца жизни? Там всего несколько предложений, довольно бесцветных для такой силы оскорбленных чувств. Видимо, контрадмирал, истинный джентльмен, офицер, настоящий мужчина, сдерживал себя из последних сил, чтобы не затоптать женщину, которую любил, не уничтожить словом. Неинтересное в сущности письмо, мол, ты сама понимаешь, что после такой чудовищной обдуманной лжи отношения между нами более не могут и так далее. Ничего, она выжила. Она всегда выживала. В графу «Отец» моего свидетельства о рождении вписала какого-то никому неизвестного черного Леонида Семеновича бог весть, что это был за фантом. Работала тяжело, меня поднимая, всегда прихватывала лишнее дежурство, не просто была одной. Веселая жизнь звезды Владивостока закончилась по всем статьям. Наверное, могла бы устроить свою судьбу, кажется, так оно звучит, но не устроила. Хотя еще много лет была в отличной форме, и по любимой ее присказке, самцов по-прежнему хватало. Никто. Никто ее... Не задел. Когда уже глубокой старухой она в беспамятстве уходила из жизни, много дней внятного слова не произнося. Перед самым концом вдруг позвала ясным голосом: Борис, Борис, не уходи, между прочим, мне-то жаловаться не на что. Она была хорошей матерью. Старалась дать наилучшее по тем временам образование шести лет водила на фигурное катание, на музыку, определила в самую престижную на Дальнем Востоке английскую школу. С четвертого класса на все лето отправляла меня в лучший лагерь моряк, а позже, когда я подросла, брала с собой в разные путешествия, то на целый месяц через всю страну на туристическом поезде, куда на время отпуска устроилась врачом, то на корабль, в тур по островам и землям Дальнего Востока. Да, она была хорошей, строгой матерью, всегда с гордостью подчеркивала, что держит меня в ежовых рукавицах. И это ей, Богу, было не лишним. Росла я своевольной, настырной, дерзкой девчонкой. Все ж на какую-то часть да унаследовала характер таежных майзелей. Характер, без которого никто бы из них не выжил там у подножья Баргузинского хребта.